Глава 46. Рита. Лето почти подошло к концу, но август продолжал одаривать нас палящим солнцем. В обеденное время я старалась не выходить на улицу, было слишком душно и постоянно хотелось воды, а лучше грома с дождём. Однако в один из дней дождь нагрянул в нашей квартире. Витя тогда был на работе, а у нас потекла труба под раковиной на кухне. Я не очень знала, что делать в подобных ситуациях, Но тут спасибо старшей по дому, она дала телефон сантехника. Правда, мой первый опыт в таких делах не увенчался особым успехом. Мужчина средних лет в спортивных синих штанах и серой грязной майке наотрез отказался идти в магазин за прокладкой, а без неё поломку никак нельзя было устранить. И деньги этого сантехника тоже почему-то не мотивировали. В итоге пришлось самой взять образец и пойти в ближайший хозмак. Дорога заняла добрых 20 минут. За это время я успела вспотеть до нитки. В воздухе стояла пыль, а асфальт, казалось, блестел серыми искрами под нещадными солнечными лучами. По ощущениям, было не меньше 40 градусов на солнце. Когда я доковыляла до магазина тысячи мелочей, во рту у меня пересохло, словно я пересекла пустыню, а не прошлась вдоль городской улочки. Но заветной прохлады в небольшом помещении не было. Удивительно, что до сих пор оставались места без кондиционеров. Пройдя вдоль ряда со смесителями, я нашла необходимую прокладку и, взяв её, двинулась к кассе. За прилавком стояла молодая девушка. Она копошилась в пакете, поэтому лица её не было видно. Но когда она подняла голову, и мы оказались вдруг напротив друг друга, в груди всё оборвалось. "Ната?" спросила я, разглядывая подругу детства. Она похудела, хотя выглядела всё так же привлекательно. На губах блестела красная помада, глаза были подведены толстым слоем чёрной подводки. Из образа выбивался разве что маникюр, который явно делался в кустарных условиях или вообще был самодельным. Сколько лет, сколько зим? С ужасно натянутой улыбкой ответила Краснова. Майка с разноцветными лилиями на груди ей абсолютно не шла и слишком подчёркивала худобу. Как ты поживаешь? О, неплохо. Хотя, нет. Она взяла бутылку с водой, стоявшую рядом с кассой, и сделала большой глоток. Дерьмово. Но я не жалуюсь. Нет на это времени. Надо было как-то ответить на это, но я не знала, что и сказать. Кто бы мог подумать, что спустя несколько лет мы вновь пересечёмся, и главное, где? В хозяйственном магазине. А ты я смотрю, хорошо выглядишь. Наташа прошлась по мне оценивающим взглядом, словно мысленно подмечала стоимость каждого элемента одежды. «Оу, спасибо». Я отчего-то смутилась, хотя умом понимала, что фраза прозвучала не как комплимент, а скорее как упрёк. «Схватила удачу за хвост?» «Я просто много работаю и пытаюсь выживать, как и все». «Браслет на твоей руке говорит об обратном», — подметила Краснова. «Мне почему-то стало не по себе». Раньше я не замечала, что мы с Наташей были разными. Считала её подругой, делилась своими проблемами и мечтами, но теперь, оглянувшись назад, я понимаю, насколько наши пути не сходились. Кроснова всегда двигалась в том направлении, где видела исключительную выгоду. Она искала возможности вырваться из клетки, куда заперла её судьба в виде родителей. И если я эти возможности перекладывала на свои плечи, желая добиться успеха самостоятельно, Тоната, наоборот, наделась встретить прекрасного рыцаря, который вытащит её из болота. Если бы меня спросили, как мы смогли продержаться столь долгий промежуток времени в статусе подруги, я бы не нашлась с ответом. Наверное, мы просто нужны были друг другу в тот момент. Это бижутерия, зачем-то пояснила я, хотя подарок от Вити стоил достаточно дорого, так как вещь из цвет цифонии априори являлись предметами премиум-класса. Да ладно, забей. Замуж вышла? Рано ещё. Я постаралась улыбнуться. А ты? Нет, но у меня есть дочка. Что? Не смогла избавиться от неё. Теперь вот кое-как свожу концы с концами. Но она классная. Нам вместе хорошо и без мужиков. И снова я не нашлась, что ответить. Краснова стала мамой в столь юном возрасте. Её малышка росла без отца. С ума сойти, насколько непредсказуема жизнь. Надеюсь, это не Валёк постарался, зачем-то уточнила я. А если честно, в глубине души я желала лучшего этой девушке, даже несмотря на её предательство. Она и так достаточно натерпелась в детстве. Нет, засмеялась Ната. Этот придурок загремел на год. Мы с ним перестали общаться. Хотя и папаша моей красотки, тот ещё мудак. Между нами повисла неловкая пауза. Удивительно, насколько открыто делилась Наташа своей личной жизнью с уже достаточно посторонним человеком. Ладно, у меня дел полно. У тебя картой? Она первая нарушила возникшее между нами молчание. Э, -э да, выдавила я. Ната пробила товар, настроила оплату на терминале и подала мне девайс. бывшая подруга больше не задавала вопросов, а мне не приходилось искать ответы. Мы будто обе не хотели продолжать этот разговор. Ну, бывай, Рита, сказала она прощание Краснова. У неё завибрировал телефон, и я краем глаза увидела на заставке фотографию маленькой девочки. Я смягчилась, словно моё сердце окутали теплом, и вдруг подумала: "Интересно, какая из Наташки получилась мать? Ещё увидимся". Отреветила я на прощание, и в этот раз искренне улыбнулась. Ага, кивнула Краснова и принялась с кем-то говорить по телефону. Я двинулась к выходу, погружённая в мысли. Всё-таки все ошибаются. Когда-то и Ната оступилась. И, видимо, не только в отношении меня. Подойдя к дверям, я ещё раз за чем-то оглянулась. Краснова уже закончила разговор и теперь протирала стол от пыли. она больше не выглядела бунтаркой из моего детства. Пусть у тебя всё будет хорошо, прошептала я, тихо выдохнув, и выскочила на улицу.